Вайнер 1.0. Да будет игра. Первый уровень. Игрок 2.0 мертв. Патрик, бежим, не сдавайся, иначе нас сожрут гуманоидные ящерицы с планеты Урукту. Ленни, я не могу, я просто не могу, брось меня. Патрик, одетый в стандартные одежды новобранца для смертельной виртуальной игры Вайнер. Черный обтягивающий комбинезон, на груди которого нарисован логотип игры, старик, держащий в правой руке молнию, упал лицом на землю, точнее на песок в пустыне, и от бессилия смотрел только на небо. В небесах он наблюдал, как северное сияние игралось с красным солнцем. Он укрыл лицо рукой от палящего солнца, которое ослепляло его и понял, что конец близок, и что он, игрок 2.0, скоро будет мертв. Его руки, израненные когтями падальщиков ракотуев, чем-то напоминающих коршунов, как будто только что получили ожог. Он вспомнил, как ему говорила его мать, что «Патрик, помни, что все на свете подчинено только одному закону — закону жизни. Если ты хочешь жить, то жизнь откроет тебе все двери». Если ты хочешь смерти, то жизнь укажет тебе на все те же все двери, которые прежде тебе обязательно откроет жизнь. Ты войдешь через эти двери и узнаешь, что жизнь, путь к жизни, как река, которая рано или поздно впадает в океан». Ему казалось, что его мать с улыбкой на лице словно смотрела на него с ванильных небес и протягивала ему руку, чтобы поднять его с мертвой земли и продолжить путь к спасению. «Очнись! Они приближаются! Они скоро догонят нас! Вставай!» Ленни крепко сжал правой рукой ладонь Патрика и помог ему встать на ноги. «Ты не имеешь права умирать! Этот день наступит, но не сейчас!» «Патрик, ты понял меня?» «Да! Приходи в себя!» «Перед началом игры ты говорил, что видел странный сон о будущем». Ты сказал, что ты расскажешь о нем, когда придет время. Терпи, еще не время, всему свое время. Ты же помнишь эту мудрую мысль предков. Не бывает рано или поздно. Все происходит в нужный момент. Верно, идем, помогай мне, а то мы станем добычей монстров первого уровня Вайнера. Зачем ты решил сыграть в эту игру? «Как и всем мне нужны деньги. Эти деньги помогут вылечить мою жену Мису от рака». «По какой причине ты оказался тут?» «Мне жаль, что с твоей женой случилась беда. Мне же тоже нужны деньги, чтобы вернуть себе память. Я отбываю за совершенное мной преступление. Я убил человека, и ты знаешь, что в наше время, в 23 веке, за такой грех стирают память». Я хочу отбыть наказание и вернуть себе память. В моей памяти остались только слова матери, сказанные мне перед ее смертью. Я даже не помню, по какой причине она умерла. Суровое наказание. Хуже не придумаешь. Тебе стирают жизнь, которую ты прожил, где ты кого-то любил. И тебя любили. И бросают на произвол судьбы в ад Вайнера. «Патрик, обернись!» Патрик обернулся назад и увидел, как из расщелин пустыни начала выбиваться огненная лава. В этот момент под их ногами произошел взрыв. Патрик погиб на месте, оленье чудом выжил и лежал без сознания на горячем песке, окруженный монстрами, лавой и костями прошлых игроков. «Игрок 2.0 мертв», — озвучил громко голосом наблюдатель в игре Вайнер.